Глава вторая. Кирана разглядывала существо, спасенное из морского побоища. Не особо заморачиваясь, она вынула его из гуще боя вместе с водной сферой прямо к своим ногам. Таких существ ей еще видеть не приходилось. Наполовину человек, наполовину рыба. Явно не эрк. Бесспорно красивый мужик с кожей, отливающей перламутром на солнце, волосами цвета морской волны и чешуйчатым хвостом ниже пояса. Между пальцами на руках виднелись бледные перепонки, а между лопаток на спине — самый настоящий плавник. Тело существа было сплошь покрыто порезами и ожогами, из которых сочилась голубая жидкость. «И что это такое?» — последовал озадаченный вопрос от Эмлиса. «А боги его знают». Ямал попыталась юркнуть между спин охраны к раненому, но была на ходу остановлена Кераной и отцом. «Стоять!» — кошечка фыркнула и обиженно показала язык скучным взрослым. Кирана же принялась с любопытством осматривать существо. «Жабр нет, но воды ему бы надо. На коже какая-то пленка трескаться начинает». Ксандр тут же соорудил из камня подобие купели, заполнил ее водой и осторожно переместил раненого в воду, оставив голову на поверхности. «Может, лучше под защиту пелены? Вдруг кто летающий опять попадется? неуверенно предложила охотница. «Подлечим, побеседуем, а дальше решим». Хмуро отозвался Александр, отдавая приказ привести дочь, пока же все настороженно разглядывали неизвестное существо. Вот вы где, послышался возглас Сандра за спиной. Я думаю, куда вы пропали? Там община приняла решение, хотят огласить, о вас нет. Не тяните кота за. Кирана резко оборвала фразу, увидев, как и мал на вострела ушки, а Эмлис ухмыльнулся, понимающе. Что решили? Что хотят с вами сотрудничать с недовольной миной ответил Андер. «Странно. Охотнице казалось, что он более вменяемый, чем тот же Зандер. Но, видимо, только казалось. Сотрудничать или идти под присягу, где я принимаю на себя полную ответственность за вас, а вы служите верой и правдой, не помышляя предать и ударить в спину?» Андер замешкался а за него, как ни странно ответил Громила Зандер. Готова под присягу», — пробасил он. «Надоело бояться за семьи». «А ты был за или против?» Почему-то не было интересно услышать ответ охотника. «За», — немного помявшись, ответил тот. «Я с твоими людьми пообщался. Они рассказали, как у вас все устроено. Если у нас хоть наполовину так же будет, то уже лучше станет, чем сейчас». «А почему тогда напал?» Охотница хмурилась, пытаясь понять логику здоровяка. «Так ты одна вернулась, без людей, без Ксандра, без объяснений». И принялась командовать, пожал тот плечами. Ошибся бывает. Терпение не моя основная добродетель. Да, сначала делаем, потом думаем. Мелькнула мысль у Кираны. Это еще не самый плохой вариант. Хуже, если как у Андре. Подумав, он делает во вред, а не во благо. А он почему против? решила в лоб спросить охотницу, указывая на Андре. Тот разглядывал раненого и о чем-то беседовал с Ксандром. «Так он же у нас старостой был», — бесхитростно ответил Громила. «Не хочется власти, влияния терять». «Так у него никто ее и не забирает, пусть остается старостой. С него и спрос будет, здесь работа непочатый край. Списки людей составлять, их квалификацию, род занятий, уровень магического развития, вид одаренности и практическое применение. Нужно понять, какие направления мы местными людьми закроем, а где смешанные команды понадобятся». Пока я вижу только острую нехватку лекарей. Опять же, людей нужно будет распределять на разные виды работ. Здесь столько восстанавливать, что работы всем хватит. Еще нужно разобраться с лабораториями, определиться, нужны ли вам какие-то технологии из них для развития, как белькам, или лучше снести все и сравнять с Землей. А вам еще команды охотников формировать смешанные? Нужно будет заняться составлением картографии этого мира за пределами пелены. Отметить точки постоянных прорывов, определить наиболее полезные для алхимии ингредиенты и места обитания тварей. Возможно, со временем удастся пелену передвинуть, так что работы хватит всем. Кирана только навскидку выдала план действий на ближайшие пару месяцев. «Что со старушками делать будешь?» — уже более заинтересованно спросил Зандер. «А вот они моя головная боль», — вздохнула охотница. «Я так толком и не поняла, кто они такие». Такие же результаты экспериментов, основавшие собственные рода, но поклоняющиеся винограду? Тогда какого хрена они вами, охотниками, помыкали? С чего это они себя исключительными объявили? Или среди них есть кто-то с кровью винограда? Ну и бесят они меня своей спесью и приказами меня убить. А я, когда злая, совершенно не дипломатичная. Зандер откровенно заржал, чем привлек внимание Ксандра и Андра. «Рассказали мне уже про твою дипломатию» действенное, отсмеявшись, ответил охотник. «Да и сам прочувствовал. На самом деле, бабки эти, твоя родня по крови. Когда арка Перехода работать перестала, местные экспериментаторы лет пять прождали спасательный отряд, а потом на себе опыты провели. Жить хотелось, а у звериной ипостаси регенерация лучше оказалась, и срок жизни без вмешательства лекарей подольше. Вообще их с десяток было» если мне память не изменяет. Давненько это все же было. Но трое почему-то вообще не пережили процедуру, а из оставшихся часть родов зачахла во втором-третьем поколении. Вот только эта четверка и осталась. Они любят тебя по одной просто причине. Ты же огнем владеешь, а у нас таких нет ни одного. Никто не знает почему. А те же бельки на магию огня реагируют и в твари не превращаются». «Для тебя они пушистики, а для нас хрень на иного монстра. Они труп обгладывают меньше, чем за минуту». Кирана словила себя на мысли, что стоять и по-простому общаться с Зандром оказалось весьма информативно. «А ты ничего, когда не пытаешься мне морду набить?» — протянула руку для рукопожатия Керана. «Ты тоже ничего», — ответил Зандр, отвечая на жест. «Во всяком случае, пока лучше этих чокнутых старух». Пока кирана беседовала с Зандром, привели Лиану. На удивление лекарка не стала устраивать истерик. То ли близость обрыва подействовала, то ли внешность пациента. Глаза у девушки загорелись азартом, пока она не рассмотрела рыбью половину раненого. Такой растерянности и девичьего разочарования охотница давно не видела. «А как же это так? Он в обороте застрял?» Растерянно пробормотала лекарка, не желая расставаться с мечтой о спасении морского красавчика для себя лично. Ответ на этот вопрос ей дать не смогли. Лиана сосредоточилась на пациенте. Из ее ладошек лилась целительная магия, но заметных улучшений не было. Раны не затягивались, ожоги не пропадали. У лекарки Испарина выступила на лбу, но результата не было. Сев возле каменной купели, она растерянно подняла на керану испуганные глаза и произнесла. «Я лечила, честное слово, но на него моя магия не действует». До ухода к будущему тесте еще было время. Я направился к невесте. Хельги уже на месте не было, зато была отдохнувшая таймей в задумчивости пившая зеленый чай. «Ты как?» — обнял я девушку и чмокнул в макушку, прежде чем сесть напротив нее. «Приходила Хельга», — задумчиво отозвалась Таймей. «Мы с ней поговорили, хоть я и не думала, что с этого будет толк». Я старался не встревать в размышления невесты, давая ту и возможность выговориться. таймей обновила сервировку на столе, сотворив мне кофе, О себе еще эклеров. Мне стало легче. Не знаю как, но она смогла мне помочь. В ней не было вежливого сочувствия, только понимания. Это как взять одну чашку чая и разлить ее на две. Так и с моими эмоциями. Она разделила их со мной, не указывая, как дальше жить. Не давая советов, она дала мне пищу для размышлений. Говорила невеста сумбурно, но общий смысл был понятен. Это ведь ты направил ее ко мне. Я решил не отнекиваться и честно кивнул. «Спасибо». Дальше мы обсуждали ситуацию с Акира и его лечением, а еще разговор так или иначе свернул к проведению свадебного обряда. Время шло. Необходимо было соблюсти минимальные приличия. «Мы можем обойтись скромной церемонией в кругу самых близких», — предложил я. «Веская причина у нас имеется?» «Нет», — покачала головой Таймэй. «Совсем скромная она не будет. Жизнь продолжается». У нас будет сын, и он достоин того, чтобы его родители сочетались с браком достойно. По прилету попрошу Светлану и Лавинию помочь с организацией церемонии. Если нужна будет какая-либо помощь, я в твоем распоряжении. Поверь, даже если бы я не прожила годы в борделе, я все равно бы осознала, что последнее, чем хотел бы заниматься мужчина, это участвовать в подготовке собственной свадьбы. С пониманием улыбнулась невеста. Так что твоя забота — организовать себе достойный мальчишник. Остальное мы возьмем на себя. Отведенные подорожников вот 4 часа на подготовку неумолимо подходили к концу, поэтому мне и самому следовало сделать некоторые приготовления. Для начала я взял образцы крови у Таймы. Судя по стадии заражения, от крови Акира уже давным-давно ничего не должно было остаться. Поэтому для возмещения нужна была кровь, хотя бы минимально родственная с его. Еще мне самому требовалась кровь для подпитки, но здесь я обратился к краю. Тем более, что он же и открывал мне портал в столицу, в особняк Комариных. Самостоятельный переход напрямую к Борису Сергеевичу я отмел как нежизнеспособный план. Не стоило будущему тесту представать в образе твари-изнанки, а то после такого свадьба могла и не состояться. В столичный особняк Комариных мы перенеслись за полчаса до назначенного времени. Без и он выглядел покинутым. Пусть слуги все так же ухаживали за домом, но было ощущение, будто душа покинула это место. Перед выходом я задержался перед портретом баронессы, висящем в холле. Молодая, красивая, дерзкая, но со взглядом полным мудрости и опыта. Я скучал. Хотя бы себе я мог в этом признаться. Нужно возвращаться в императорскую библиотеку и искать. Не может быть, чтобы никто не придумал ничего за тысячу лет. Аргейл же смогла сохранить подобие жизни. Значит, и у Агафьи есть шанс. Нужно только найти. Пока же мы с Раю отправились к Подорожниковым. Встречал нас дворецкий, без слов проводив сразу в домашний лечебный кабинет Бориса Сергеевича. Сам хозяин находился тут же, вливая силу в Акира и Нари. Я, признаться, не узнал в лежащей мумии того пышущего здоровьем и наглостью княжича, что четыре месяца назад нападал на Таймы. Анатомический скелет выглядел здоровее Акира, хотя бы по причине светлого цвета костей. У кузена же Таймы кости почернели и проглядывали темными пятнами сквозь ставшую пергаментом кожу. Каменная купель, наполненная кровью, стояла тут же. Судя по температуре и состоянию, наполнили совсем недавно. Кровь еще не успела свернуться. «Хвала подорожнику, вы прибыли!» – выдохнул уставший и осунувшийся императорский лекарь. «Я сделал все, что вы просили!» Я закатал рукава на рубашке и сделал несколько надрезов на запястьях. Кровь свободно полилась в купель. Параллельно я вскрыл сосуд с кровью тэймы и добавил его содержимое туда же. Прихватив скальпель из набора инструментов подорожникова, я подошел к Акире. «Прекращайте его лечить, а то порезы затянутся», — дал я команду лекарю, но тот лишь устало покачал головой. «Без постоянной подпитки у него есть минут пять, может быть, семь. О затягивании ран речи не идет. я фактически заставляю его органы работать на собственной магии». «Так это же прекрасно», — улыбнулся я. «Значит, вы прекрасно знаете, что у него прогнило больше всего и начнёте восстановление оттуда. Я же буду выманивать яд, что сейчас течёт в его сосудах. Когда он полностью очистится, переложите Акира в купель и используйте содержимое для восполнения крови в его организме. После чистки вам предстоит поднапрячься и восстановить ему систему энергоканалов, как когда-то восстановила мне Света, хотя бы основные узлы». «Там прогнило всё». «Значит, выставите Акира расчет за полное обновление организма», — пошутил я, но, кажется, у нашего чудо-лекаря опустились руки. Уж от кого-кого, а от Бориса Сергеевича я не ожидал таких упаднических настроений. Вручив ему второй скальпель, я дал команду. «Отставить панику. Надрезайте по точкам основных энергетических узлов и всех внутренних органов». Работа закипела. Из каждого надреза чуть ли не с шипением выступали черные капли яда. «Не испачкайтесь в этой дряни», — предупредил я будущего тестя. «Это какая-то дикая смесь проклятия, паразита и алхимии. Оно саморазмножающееся и даже частично разумное». Подорожников только хмуро взглянул в мою сторону, но руки его при этом окутало изумрудное сияние магии. «Откуда такие познания?» «Смотрите», — я протянул ему собственное оголенное запястье, где моя кровь сейчас вступила в противоядие с черным ядом из тела Акира. Я пытается атаковать и захватить новую среду обитания, гораздо более перспективную, чем полумертвый носитель, а моя кровь за счет магии успешно не пропускает захватчика и не дает распространиться. Все больше и больше черной дряни тянулось ко мне, покидая тело Акира, и все больше собственной крови я отправлял для ведения боевых действий. Быть приманкой ⁇ то еще удовольствие, но я хорошо запомнил, как именно удалось выманить ято из тела Тейма и в прошлый раз. Заканчивал делать надрезы Борис Сергеевич в одиночестве. Я же сидел чуть в стороне от купели внутри кокона из черных лент яда. У меня начиналась своя война. Князь Акио Аканизуми потерял руки в ожидании вести о смерти Акиры Инари. Он отбыл в столицу империи русов сразу после фееричного открытия Иллюзиона. Смотреть, как Осака взрывается обожанием в отношении враждебного рода, было выше его сил. Поэтому, получив донесение о скорой смерти Акира, князь поспешил к принцу Есихита и предложил отправить себя в Москву с миссией. На фоне грядущей смерти можно было попытаться вытрясти из русов хотя бы какую-то виру за смерть носителя императорской крови, и неважно, что этой крови была капля на бадью, главное признанное родство. Есихита, на удивление, благосклонно отнесся к идее опального князя и подписал сопровождающие документы для посольства. Акио, едва прибыв в Москву, развил кипучую деятельность, направляя ноты протеста по случаю ненадлежащего лечения и преступного препятствования доступу к подданному Японской империи. Но самый главный документ только ожидал своей подписи. Пару часов назад его соглядатые сообщили, что личный лекарь императора вывез Акира Инари к себе домой, якобы для лечения с использованием родового алтаря. ну ну С усмешкой отреагировал князь Аканезуми на официальную причину вывоза больного из лечебницы. «Уж я-то знаю, о каком яде идет речь. Я сам его давала Кира перед отъездом в Москву. Вылечить от него не под силу ни одному лекарю. Разве что бог самолично возьмется, что очень маловероятно. Ведь всем богам глубоко плевать на чужих последователей. А самой Инаре по зверениям лесной мыши было явно не до спасения княжича. Хотела бы, спасла бы раньше». Акио еще раз любовно погладил подготовленный документ, где император Русов и его личный лекарь обвинялись в убийстве носителя японской императорской крови. Все же умный человек выкует победу из собственного поражения, дел остальных принести пользу империи, даже умирая по собственной глупости. Борис Сергеевич не знал, радоваться ему или ужасаться. Он участвовал в том, что многие назвали бы темной, запрещенной магией. Вот только выбора не было. Когда подорожников уже хотел было расписаться в собственной беспомощности, из ниоткуда появился Михаил и предложил помощь. До приезда будущего зятя Борис Сергеевич сам себе поклялся, что никогда и никому не расскажет об участии в этом комарина, ибо того здесь быть попросту не могло. О возможностях перемещений графа на такие расстояния подорожников тоже запретил себе даже думать, и очень надеялся, что клятва, засвидетельственная Богом, сможет скрыть любые намеки на эту информацию от других в том числе и от самого императора. Выполнив все требования Михаила, Борис Сергеевич с ужасом ждал темных ритуалов с жертвоприношениями и еще чем-то подобным, но будущее зять его удивил. Коротко расписав в их совместной работы, он давал указания и даже на себе продемонстрировал специфику распространения яда. Всю опасность комарин взял на себя, натурально став приманкой для полуразумного вещества или чем там оно было. Едва последние капли яда покинули тело Акира, подорожников взялся за восстановление организма пациента. Поместив того в купель с кровесодержащим субстратом, лекарь по сути заново воссоздал внутренние органы японцу, а после и основные узлы энергоканалов. Это требовало колоссальной концентрации и усердия, но теперь его силы полностью впитывались телом больного, не тратясь на противодействие яду. Когда спустя три часа Борис Сергеевич вышел из медитативного транса, в котором латала Кира и Нари, он с ужасом увидел, что Михаил как сидел в ядовитом коконе, так и продолжал в нем сидеть. Черная сфера вокруг него бурлила, и лишь благодаря дару подорожников знал, что Камарин не просто жив, но и продолжает борьбу.